Глава 18. Вородер — столица Аргента. Островитянин, глядя, как Эйсен, заходит в сопровождение нового члена клана на его территорию, не поверил своим глазам. Вородер гордился тем, что он самый огромный в клане, настоящий громила. Но новичок... Тот был ужасающе громадным. Вородер на его фоне выглядел щуплым пацаном, плохо кушавшим в детстве. Тут и скала оттолкнула его локтем под ребра. «Ты тоже это видишь? Это точно человек, а не монстр. Помнится, охотился и как-то на Альдеров, монстров, похожих на нашу горную гориллу. Так любой из них заскулил бы и признал его вождем их стаи, едва завидев на горизонте. Интересно, сколько он выпить сможет. Нет, это ясно, что много. Интереснее другое. Не разорится ли оплачивая его выпивку?» Хмыкнул скала. Надо вечером вытащить его в город и проверить, на что он способен. Это мало ли, на вид огромный, а после пары стаканов самогоны и вырубится. С явной надеждой на то, что так окажется, задумчиво протянул Вородер. Поняв это, скала улыбнулся и сказал: с этим новичком есть только одна проблема. С ним нет никакого смысла ходить развлекаться по кабакам. Скучно будет. Вородер понял намек сразу. Ну да. Выпить с ним еще можно, а вот в драке с другими посетителями поучаствовать не получится. Все ж протрезвеют от одного его вида в нашей компании. Никакой драки у нас точно ни с кем не получится. Врежешь даже кому для затравки, так тот только извиняться начнет, глядя на нашего спутника». Драск великодушный. Поздним вечером королю не спалось. Думал он о том, что было бы очень хорошо, если бы Абеле понравился Несман. Первое впечатление у него вроде бы сложилось о нем нормальное, а вот о том, что про нее подумает Несман, король вообще не волновался. Тот больше десяти лет просидел в одиночной камере, попав туда еще ребенком. А тут целая принцесса-красавица. У него нет ни малейшего шанса не влюбиться в нее. Интересно, как быстро это случится. Драск был опытным интриганом, поэтому отдал приказ никаких других девушек и близко к принцу не подпускать, даже симпатичных служанок и Фрейлин жены или дочери. За этим денно и ночно следили пять человек. Конкурентки обели ни к чему. Затем мысли свернули к Эйсину. Вот же каков граф. Что ему не поручишь, он совсем справляется. Надо бы его наградить. Но это снова вызовет ревность и зависть к нему у его придворных. Как бы хуже не сделать мужа собственной племянницы. Вдруг король просиял. Так есть же решение. Он спас будущего короля Бельбы, верно? Так надо намекнуть Несману, чтобы он и наградил Айсона за это спасение, сразу как станет королем. Пусть его ненавидит придворные Несмана. На таком удалении от Бельбы большой проблемой для него это, по идее, не будет. Но остается еще серия дуэлей в Бельбе, на которой он рисковал жизнью, защищая престиж Аргента. И спас не только его, но и немало жизней его подданных. А ведь есть еще и разведывательные данные Совета Десяти Бельбы, задание, проваленное лордом Жарденом. Нет, все же ему надо что-то серьезное подарить, не оставлять это дело сугубо на Несмана». Иначе того и, глядишь, обидится, и следующее поручение выполнит спустя рукава. Либо и того хуже, к Несману в Бельбу переедет вместе с женой и кланом, решит, что кто хорошо награждает, тому и надо служить. Ох уж эта политика! Значит, нужно сходить в королевскую сокровищницу, глянуть, что оттуда можно использовать для подарка, который нужно вручить в частном порядке. Это единственный вариант потому что титулы земли лишь создадут парню новых врагов. Но какой подарок достоин совершенных им дел? Эйсон — столица Аргента. Появление Екера, конечно, вызвало переполох в клане. Слуги вообще стояли с отвалившейся челюстью, глядя на громадного новичка». Забавно было видеть, как отреагировали Вородер со скалой, осознав, что теперь служанки не будут больше так зачарованно смотреть на них, как раньше. Вот Хусин аж светился от предвкушения схватки с таким интересным соперником. «Екеры, по моему приказу, проводили в выделенную для него комнату и провели небольшую экскурсию по зданию, чтобы начал в нем ориентироваться. А потом отвели сразу в тренировочный зал вместе с Хусином». Не откладывая дело в долгий ящик, я решил заняться выполнением данного вещания, а начать делать из екера более грозного бойца. Один бой провел с ним я, другой — Хусин. Поражение от меня он воспринял спокойно, уже другого и не ожидал, а вот когда понял, что и Хусин его уверенно побеждает, то сильно помрачнел. Сели в кружок втроем, и сначала я рассказал ему про те ошибки, что он делает в бою, а потом — Хусин. Затем показали ему, как надо себя вести, чтобы продержаться против любого из нас подольше. Екер быстро повеселел. Ничего, постепенно дело дойдет до того, чтобы, когда он освоит эти приемы, научить его и побеждать. Быстро сделать это не получится, но со временем он станет по-настоящему грозным бойцом. Я был доволен появлением новичка в клане еще и по той причине, что теперь Хусин... Получит достойного партнера для схваток, а он заскучал. Никто, кроме меня, не мог дать ему достойный отпор, не то что победить. А это препятствие для развития мастерства. Со мной ему не так и часто удается схватиться, как хотелось бы. Уж больно я занят даже на каникулах. Позанимавшись с екером, отправился с привычной командой на охоту». Вернулись домой за полночь, и вдруг все собрались вокруг меня, весь клан. Я не понял. А потом все хором воскликнули «С днем рождения!» И вот тогда я понял. Забыл, честно говоря, есть вещи поважнее праздников. Ну и в армии мы вообще этим не заморачивались. Жив после очередной непростой битвы, вот тебе и лучший праздник, что только может быть. Но, конечно, своим родственникам и друзьям в мирное время такое не скажешь. Это часть обычной жизни, и приятно, что люди о тебе не забывают. Не бойся, еще и готовились, а дальше понеслось. Меня потащили в наш большой клановый зал. Здесь уже собрались остальные члены клана. Столы, обычно стоявшие по два-три, сдвинули вместе. Красивая белая скатерть, а на ней лучшие блюда с королевской кухни. Все заставили. Начались поздравления, тост за тостом. В этот раз мне не дали лишь смачивать губы, как я привык. Но да, 18 лет рубеж важный. У обычных людей, не магов, это еще и день, когда они приобретают полные права взрослых. У нас, магов, все проще. Как у тебя источник сформировался, так ты уже и взрослый. Очень хорошо, можно сказать, душевно погуляли. Много приятного услышал. Что понравилось, грубой лести не было. Значит, мы проводим правильную кадровую политику». И не набрали Халимов. Эрика, конечно, опять дала жару. Так не поздравляет именинников, а их клеят. Куча двусмысленных фраз с намеком на то, что такого парня, как я, нельзя закреплять только за одной женщиной. Зейла только похахатывала, когда то слушала. А вот Жуан ожидаемо разозлилась. При этом я был уверен, что сама Эрика ничего такого на самом деле не имела в виду. Это больше что-то подростковое. Подколоть Джоан, поиграть на моих нервах. Вот так спасешь глупое дитя, а потом расплачиваешься. Правда, я заметил, как Эрли отреагировала. Эрика подзабыла, что Эрли не только ее лучшая подружка, но и Джоан. И мою жену-сестричка никому обижать не даст. Ох, и достанется нахальной девчонке от Эрли после праздника, даже не сомневаюсь в этом. И ведь сама напросилась. Нечего потом будет жаловаться. Я шепнул Джоан на ушко о своих наблюдениях и ожиданиях, и ее настроение сразу улучшилось. Теперь уже она, с ухмылкой говорящей «я кое-что знаю, что тебе точно не понравится», начала посматривать на Эрику, и та сразу забеспокоилась. Даже свою одежду все обсмотрела, подумав, что испачкалась случайно в чем-то, но так и не поняла, что означает взгляд Джоан. Ничего, после застолья ей все быстро прояснят. Чем-чем, а деликатностью Эрли точно не отличается. Подарками меня завалили. Кто-то сделал что-то своими руками, уж что умел, но это девушки. А парни, конечно, прибегали к услугам лавок и магазинов. Из украшенной золотом и серебром оружия дарили, и седла, аж три штуки, и даже два артефакта подарили самые богатые люди в клане. Один Джоан, и второй в складчину, ставшие при моей помощи графами Корнелла Коркин. Что особенно приятно было, я чувствовал, что подарки мне делают от всей души. Так что у меня появилось два новых артефакта. Денег они спустили на них, конечно, очень много. И найти непросто. Качественный артефакт, что можно использовать в бою, и просят за них очень приличные суммы. Первый артефакт от Джоан, злая игла, позволял скостовать очень острый дротик, летевший на огромной скорости. Если попасть в нужную точку, проблем доставит и большому сильному монстру. Джон его сама проверила, прошиб подряд три скастованных ей каменных щита. Стоящая вещь. Подарок от Корнелы Коркина, удушающая сеть, мог, если удачно попасть им в человека или небольшого монстра, жестко спеленать их на несколько минут. Потом путы исчезали, но это очень интересное средство для того, чтобы захватывать пленников или живых монстров. Праздники праздниками, работы тоже было много. Дела у меня скапливались быстрее, чем получалось с ними управиться. Дошли руки еще до одного из отложенных на потом. Артефакт по управлению големами, что мне достался после дуэли с Негляром, надо было проверить в действии. Аркош по моей просьбе нашел мне адреса самых известных мастеров, изготавливающих големов, так что я привязал артефакт, а затем Сиднеш переправил нас в королевство Баугами. Именно в нем было больше всего таких мастеров. Мы там с Джоан были всего полдня в рамках свадебного путешествия. Ходили по лавкам, да посетили художественный салон. Баугами — преимущественно горная страна с самыми большими горными хребтами и высокими пиками в мире. Эта местность мне была хорошо знакома. В прошлой жизни у нас тут было несколько крупных сражений с демонической армией. «Визит к мастеру големов я подгадал к аукциону, на котором продавали редкие артефакты. Не самый крупный аукцион в мире, но я взял за правило посещать все из них, на которые получится попасть. Государство не самое популярное в мире, находится на отшибе. Мало ли здесь удастся обнаружить какой-то интересный артефакт. Но сначала мы занялись все же големами». Мастер, к которому мы отправились, был известен как специалист по изготовлению самых крупных големов в мире. У них была еще одна очень ценная особенность. Он изготавливал големов только из самых твердых вулканических пород. Меня это полностью устраивало. Чем крепче материал, тем крепче и сам голем. «Да, я покупал големов для проверки артефакта, но пусть попутно поработает и в моей охране». Да-да, вот не только сам делал, но и продавал своих големов. Продавец из него, конечно, был так себе. Он вел себя на переговорах с нами совершенно невозмутимо, словно ему глубоко плевать, продаст он нам големов или не продаст. Ни малейшей попытки их расхвалить. Это я сам благодаря усилиям Аркоша знал, что они действительно хороши. От мастера нам это узнать так и не удалось. Но я не удивлялся. Во время войны познакомился с некоторыми офицерами и солдатами из этой страны. Все они абсолютно невозмутимы, а также очень религиозны. И один из центральных пунктов их религии заключается в том, что все к лучшему, как будет, так и будет. Пока ему есть на что жить, местный житель не расстроится из-за того, что упустил шанс совершить крупную и выгодную торговую сделку». Поэтому я даже не пытался торговаться. Догадывался, что выставленная цена не изменится ни на одну золотую монету влево или вправо. Четыре тысячи золотых монет, так четыре тысячи. Купил двух самых огромных големов. Каждый из них был сантиметров на тридцать выше, чем тот, с которым я столкнулся в четвертой комнате во время дуэли с Неглером. Уж эти пальнут своими валунами при необходимости, так что мало не покажется. Конечно, настоящих противников, наподобие грандмагов или архимагов, такая охрана не остановит, но все же заставит отвлечься на несколько секунд. Иногда несколько секунд — это граница между жизнью и смертью. Для чистоты эксперимента, что мы проведем впоследствии, весь контроль над големами поручили мастеру передать только Джоан. Станут подчиняться и мне, значит артефакт по подчинению големов полноценно работает. «Ну, если он сработает на самых огромных каменных големах в мире, то заведомо будет эффективен и для всех каменных големов поменьше». «Поставим их во дворе прямо на границе с нашей академией», — «довольно», — сказала Джоанна, глядев приобретение. «Вилюнь шевелится каждый раз, когда будет звенеть звонок на перемену. Пусть студенты наглядно видят могущество магии, чтобы они все не ударились в големоведение», — усмехнулся я. Потом им сюрприз будет, что-то далеко не самый прибыльный вид деятельности у магов. «Да нам какое дело? Учиться в Академии все равно будут только те, кто не пригодится нашему клану в первые три месяца обучения. Пожалуй, плечами Джоан. Да и кто его знает, если много магов в Аргенте увлечется созданием големов, то, может, это направление войдет в моду и станет неплохо оплачиваться?» Я не стал, конечно, говорить, что вряд ли это успеет произойти до войны с демонами. А после начала войны всем станет все равно. Ну а затем мы, договорившись забрать големов попозже, отправились на аукцион. Государство не такое влиятельное, но гостей на аукционе было много. Надежд на то, что что-то хорошее удастся купить дешево, можно было не питать». Но это в том случае, конечно, если все знают, что та или иная вещь стоит больших денег. Как всегда, я надеялся на то, что удастся найти какой-нибудь ценный артефакт, известный только мне, и купить его за гроши. Хотя, если попадется что-нибудь действительно нужное, я готов заплатить и рыночную цену». Замерло сердце, когда подошел к одному из столов, но тут же расстроился. Да, это был артефакт работы древних, что был мне известен, но безнадежно испорченный. Так-то они очень прочны, но этот выглядел так, словно по нему били огромным молотом в кузне. А поскольку я не знал его устройства, то и смысла покупать и тащить его к джерелу на ремонт не было никакого. Жаль. Качественный маскировочный артефакт нам бы такой для клана не помешал. Джоан поняла по моему лицу, что нам это не нужно, и расстроенно вздохнула. На каждой такой вылазке тоже надеялась, что я найду что-нибудь нам нужное и удастся приобрести это подешевле. Ну, девушки вообще любят удачные покупки, можно понять. А тут еще и увлечение жены влияет. Все, что связано с магией, имеет для нее особую ценность. Но она сама вскоре обрадовалась. Какой-то умелец соорудил бытовой артефакт легкого ветерка, использовав множество аметистовых друз редких оттенков. Глаза у жены засверкали не меньше, чем в свете магических светильников сверкал сам артефакт. Так что я понял, что мы это обязательно купим. Почему бы и нет? В жару штука неплохая. Все осмотрели, больше ничего нужного для нас не нашли». Артефакт с аметистовой отделкой Джон, конечно, купила, и даже недорого, всего за шестьсот золотых монет. Аукцион закончился, мы направились на выход, и тут ко мне подошел какой-то старик. «Не желаете ли приобрести то, что не было выставлено на аукционе?» — произнес он, идя рядом со мной, не глядя в глаза, словно просто двигается рядом к выходу. «Про то, что могут предложить что-то вот так, я знал». Не все были готовы отдавать 30% от стоимости артефакта владельцам аукциона, так что искали обходные пути. Были случаи, когда предложить могли, в том числе и то, что выставлять на аукцион запрещалось, например, живых монстров, и особо опасные артефакты, произведенные некромантами. Ну и обдурить тоже могли попробовать, конечно, но что точно, отказываться от того, чтобы рассмотреть предложение, я не собирался». Не маленький, разберусь. Что там у тебя, отец? спросил я его. Лучше в сторонку отойдем, чтобы молодая леди не слышала, сказал он. В ваших же интересах, молодой господин. Ну, хорошо. Сомневаюсь, что он наемный убийца и решил меня вот так отвести от охраны, чтобы убить. Староват он для такой работы, да и что мы будем присутствовать на этом аукционе? Никто знать не мог а в зал после начала торгов по правилам уже не пускали. Конечно, за взятку могли бы и пустить, но я припомнил, что видел этого старика еще когда мы ходили и рассматривали лоты перед торгами. Так что я показал Джоан с Элором знаком, что ненадолго отлучусь, и отошел вслед за стариком на пару десятков метров в сторону от главного входа здания. «Я обратил внимание на лот, что выбрала молодая госпожа с аметистами», — сказал он. «Значит, ей подойдет то, что я могу вам предложить». Он сделал паузу, видимо, в надежде, что я начну выказывать интерес, но я молчал. Что я не знаю, что любое проявление интереса в такой ситуации резко удорожит стоимость покупки, если я на нее решусь. Явно немного разочарованный отсутствием моей реакции, он продолжил. «Я продаю разумного питомца, вулканического элементаля». Не всем подойдет, но раз леди любит минералы, это будет прекрасный сюрприз для нее. Он может трансформироваться в аметистовую друзу в том числе, любого оттенка и идеальной формы. Я наморщил лоб, вот ничего не слышал о таком виде элементалей. Обидно, знаете ли? Или меня просто хотят обдурить?» Видимо, на моем лице отразилось сомнение, потому что старик поспешно сказал. «Как вы знаете, монстров, за исключением марконов, запрещено покупать и продавать как на аукционах, так и в частном порядке. Но у этого вида элементали есть разум. Значит, он не совсем и монстр, не говоря уже о том, что он невероятно редкий». Ничего не знаю о таком виде монстров, сказал я. Я не только покажу монстра, но и дам очень редкую древнюю книгу, в которой есть его описание, заверил старик. Так что никаких сомнений у вас не останется, господин. А почему ты обратился ко мне? спросил я его. Только потому, что моя девушка любит минералы из недр земли? — Я видел, каким взглядом вы скользили по дорогим артефактам, выставленным на продажу. Он изначал, у меня есть и получше, — улыбнулся старик. — Значит, у вас нет проблем с деньгами, а ведь мой товар стоит очень дорого. Он хоть и запрещен к продаже, но является огромной редкостью. — Ох уж это мое честное лицо, прям хоть на курсы какие-нибудь пойти, что ли, по лицемерию. — Ну, это не говоря уже о том, что вас сопровождают два гранд-мага, — добавил старик, — и я немного утешился. И без моего честного лица он бы догадался, что денежка у меня вводится. — Ну, а зачем мне платить такие деньги за то, о чем я до этой встречи и не знал? — Я вижу, что вы любите свою жену, господин. — сказал старик, опустив взгляд на мое обручальное кольцо. — А у такого питомца есть много преимуществ. Он может принимать любую форму, а это значит, что его можно носить с собой. При этом никто не заподозрит, что это разумный питомец из портальной локации. Для чего моей супруге носить его везде с собой? — Был бы ей нужен питомец, она бы, наверное, кошку завела. — А кошки у нас нет. «Кошка! Глупое создание!» — с возмущением сказал старик. «А мой питомец разумен, и вместо того, чтобы ловить мышей, однажды он может спасти жизнь вашей жене». «А вот с этого момента давай поподробней», — услышав это, конечно же, заинтересовался я. «Если ее внезапно атакуют заклинанием, то есть очень большой шанс, что вулканический элементаль поглотит всю ману, обезвредив это заклинание». Даже если оно будет очень мощным, они очень жадные доманы.